Ваша стая провал. Много позднее, когда Никита пытался понять, как оно все это получилось и где они с Кошкиным облажались, он вновь и вновь приходил к выводу, что до самого последнего момента они ничего не могли не предвидеть, не предотвратить. Не было у них такой возможности. Да и не у кого вообще. Хоть кто угодно был бы вместо них, хоть сам Шмидт и он бы ничего не сделал. Единственное, что могло бы предотвратить катастрофу это арест или задержание или хоть какая-то нейтрализация бессмертного. Но не за что его было арестовывать, размышлял Никита. И задерживать было не за что, разве что на какое-то время, а потом всё равно пришлось бы отпустить, и он всё равно бы осуществил задуманное. Они ничего не могли делать. Провал был предопределён. Маргарита, конечно, скажет, что ни фига подобного, Маргарита будет настаивать, что всё они могли сделать и всё предотвратить, если бы догадались поставить на прослушку телефон Костика или хотя бы затребовать у оператора распечатки его сообщений. Но телефон свой парнишка всегда держал при себе, трудно было к нему подобраться. Официально затребовать распечатку они не могли, не было у них на то разрешения от Шмидта. А неофициально их просто послали бы. Надо было трясти бессмертного, скажет Маргарита. Надо было продолжать вести его, а не переключаться на порнишку, как им велел Шмидт. Больше шансов было бы учуять неладное, как-то среагировать. Но как могли они проигнорировать прямое распоряжение Шмидта? Когда они притащили распечатки снимков, которые успели наделать с загадочной книги, Шмидт, кажется, даже не удивился. Хмуро посопев, он лишь переспросил: Они точно видели. Леонтий Васильевич! Обиженно воскликнула Маргарита. Не картинки же он разглядывал два часа. Нету тут и картинок никаких. Пробормотал Шмидт, перебирая пару десятков листов. А почему так мало? А смысл? Никита пожал плечами. Там на всю книгу одно и то же. Вот что на этих страницах, то и на всех прочих. Они залезли в комнату Костика на следующий день. Когда он был в школе, а мать в фитнес-клубе. Маргарита предлагала залезть еще ночью, когда он спал. Ей не терпелось все сделать поскорее. Никита еле отговаривал ее. Маргарита боялась, что Костя заберет с собой книгу в школу, что завтра же отдаст ее бессмертному. Ругани им хватило на пол ночи. В конце концов Никита настоял на своем. Когда они нашли книгу и открыли, обнаружили на страницах тот же шрифт и язык, что и в названии на обложке. Сотни страниц книги были исписаны непонятным текстом, иногда перемежаясь абстрактными изображениями, похожими на арабскую вязь. Никита с Маргаритой пролистали книгу до самого начала, но так ничего нового не увидели и не поняли. сфотографировав наугад несколько страниц и аккуратно убрав книгу на место, они поспешили к Шмиту. И вот теперь они сидели напротив Шмита, усталые и разозлённые, и генерал из Москвы перебирал распечатанные снимки и точно так же ничего не понимал, как и они сами. Загадочное дело запутывалось ещё на одну загадку. Так, ребята, Шмидт снял очки, положил их на аккуратно сложенные листы. Это им я займусь сам. Есть у меня пара спцов, попробую им показать. Можешь, что скажут. А вы займитесь к этим парнишкой. Глаз с него не спускать. Леонид Севельевич Маргарита обеспокоенно переглянулась с Никитой. А как же бессмертный? Бессмертным я тоже займусь сам. Думается мне, никуда он пока не денется, пока не закончит свои дела с этим мальчиком. А вот эти его дела Шмидт вооразительно постучал пальцем по столу. Это наш единственный шанс взять его на чём-то реальном. Парнишка вышел из ворот школы, присел на низенький парапет ограды и вытащил смартфон. "Алексей Иванович", пробормотала Маргарита, прочитав по губам. "Здравствуйте. Вы как? Можно книгу? Скажите." Маргарита напряженно сморщилась, прижав бинокль к глазам. Не знаю, Никит, не пойму, чего он там дальше. Понятно, что с бессмертным, но не разберу, о чем. Они припарковались в двухстах метрах от школы и ждали окончания уроков Костика. Теперь он был их приоритетной целью. Шмидт велел им не спускать с парнишки глаз днем и ночью. Шмидт настаивал, что мальчик в опасности, и опасности сходит от бессмертного. Но ничего не докажешь, если не взять с поличным и не добыть столь же веские улики. И пока Шмидт занимался бессмертным, что бы это ни значило, Маргаритус Никитой он в это не посвящал. Они должны были следить за мальчишкой и брать бессмертного при первых же подозрениях. Сейчас мальчишка сидел на бетонном парапете и разговаривал о чём-то с бессмертным, а всё, что оставалось Сим это смотреть за ним издалека и пытаться понять, о чём они говорят. Маргарита пробовала читать по губам, но быстро сдалась. Надо было сидеть на прежнем месте и слушать офис бессмертного, сердито сказала она, швыряя бинокль на заднее сиденье. Тогда бы хоть знали, о чём они говорят. Шмидт прослушает его и без нас, спокойно сказал Никита. К тому же, он посмотрел на часы. Бессмертный сейчас не в офисе. Маргарита автоматически посмотрела на часы. Да, правда, В это время бессмертный всегда на обеде в кафе, куда он водил позавчера Костику угощать мороженым. "Да, неплохо", вздохнула она. "Как же нам подобраться к нему поближе?" "Может, просто спросишь у него, как дела?" меланхолически сказал Никита, опустившись подбородком на руль. Маргарита медленно повернулась к Никите. "Слушай, ты чего?" Никита испуганно посмотрел на неё. "Ты Ты даже не думай, Шмидт запретил нам никаких контактов. Никит, ну просто проезжаем мимо, загорелась Маргарита. Слушай, ну давай, ну чего ты? Он сейчас пойдёт домой, а мы просто проезжаем мимо. Он же меня знает, ничего не случится, если подбросим его до дома и что-то у него спросишь. Алло, Костя, что за нехороший дядя тебе книжку подарил? И что за книжку ты такую интересную читаешь? Никит, не строй долбодятла, я просто поговорю с ним. Маргарита нетерпеливо пихнула его в плечо. Езжай давай, а то упустим. Ничего лишнего я не скажу, он сам всё расскажет. А если Бессмертный узнает? Никита ещё колебался, но в какой-то веки был склонен согласиться с Маргаритой, что местная знакомая подвезла его до дома, местный стажёр полиции. Да хоть страж галактики. Маргарита ещё раз больно пихнула его в плечо. Езжай давай, а то твоя ж муракуя. простонала она. Рядом с Костиком затормозил чёрный Мерседес. Костя торопливо убрал смартфон, открыл левую заднюю дверь и сел в машину. Мерседес тут же тронулся. "Папаша забрал", с досадой констатировала Маргарита. "А могли бы мы? Ну, чего стоишь, езжай уже". Никита тронулся вслед за Мерседесом. Они довели его до дома Благовых и опять припарковались в 200 м. достаточно, чтобы самим не светиться, и в то же время, чтобы был виден фасад и входная дверь дома, ухоженного, симпатичного, под красной черепицей двухэтажного коттеджа. Мерседес остановился перед домом. На этот раз водитель вышел из машины вместе с Костиком, о чём-то поговорил с ним минуту, тепло улыбнулся, потрепал по макушке. Костя улыбнулся в ответ, немного натянуто, махнул рукой и повернулся к двери. Отец подождал, пока Костя пройдёт по мощёной тропинке до крыльца и зайдёт в дом, и только после этого сел в машину. Бардак какой-то, сообщила Маргарита, мрачно наблюдая за отъезжающим Мерседесом. Молодая жена, отличный сын, хороший дом, работа всё пучком. Чего ещё надо мужику? Живи да радуйся. Нет. Завёл любовницу, поломал семью, похо aerial жизнь и себе, и жене, и мальчишке наверняка. Мальчишку вот больше всего жаль. Он тут вообще не при делах, а достаётся ему не меньше прочих. Вишь, как переживал, даже к психологу потащили. Да, нехорошо, согласился Никита. Не говоря уже о том, завелась Маргарита. Что если бы этот попаша и не этот чёртов развод, мальчишку бы не потащили к бессмертному, и мы бы не сидели тут, высматривая очередного маньяка-педофила. Никита выразительно посмотрел на Маргариту. Что? С вызовом повернулась та. "Я не права? Мы обсуждали это уже, Марго. Не начинай по сотому разу". Маргарита замолчала, мрачно уставившись в лобовое стекло. Качнув головой, поморщилась, как от зубной боли. "Так да что? Ну что это может быть, Никит? У меня уже голова разрывается. Не думай об этом. Не думай. Да я ни о чём другом думать не могу". У нас под носом ходит тип, который жил еще в позапрошлом веке. Как об этом не думать? Вот возьмем его и поспрашиваем. Пробормотал Никита, опять опускаясь подбородком на руль. Может что-то и выясним. Ну а так Маргарита отстегнула ремень, задрала колени, устраиваясь в кресле с ногами. А сам-то что думаешь? Есть какие-то идеи, варианты? Опять двадцать пять. Устало произнес Никита. За последние 5 дней они придумали всё, что могли. Выдвинули десятки версий и предположений насчёт таинственного долголетия своего последственного. И ни одно не показалось им достаточно убедительным. В конце концов Никита сдался, положившись на то, что рано или поздно бессмертного они примут, и уж тогда-то всё разъяснят. Но Маргарита не была бы Маргаритой, если бы успокоилась. Я всё-таки думаю, что какие-то опыты над ним ставили. тогда много опытов вставили. Первые большевики большими энтузиастами были. Они капитализм хотели победить, может и смерть за одно. Кошкина, простонал Никита. Один из их опытов до сих пор на Красной площади лежит. Маргарита не обратила на напарника никакого внимания. Кто знает? Может, этот опыт оказался успешным, а потом сбежал или до сих пор под наблюдением. Но тогда почему Шмидт не в курсе? Я думаю, Никита включил радио. Играла какая-то песня. Он сделал погромче. Иначе Маргариту было не остановить размышлять вслух, она способна была часами. Этот день начался как обычно, как последние 3 дня. Утром Никита заехал за Маргаритой, как обычно пришлось её дожидаться. Как обычно, она выскочила из подъезда встрёпанная, Курскина одетой на одну руку и с телефоном в другой. Как обычно, они проводили мальчишку до школы. До школы отвозила его мать на красном Рено, поцеловала сына и уехала. Мальчишка зашёл в школу, ребята остались ждать. Они знали, что после уроков Костику повезут на последний приём к бессмертному, и что завтра бессмертный собирается ехать из города. Так во всяком случае следовало из его разговоров с секретаршей, расписанием приёмов, точнее их отсутствия и заказанных билетов. Завтра Бессмертный планировал выехать в Петербург, а оттуда рейсовым самолётом в Ниццу. Шмидт приказал удвоить бдительность и во что бы то ни стало записать сегодняшний разговор Бессмертного с мальчиком, где бы он ни состоялся. Усилия Шмидта по расшифровке загадочных страниц, видимо, оказались тщетными. Последнюю пару дней он ходил мрачнее тучи. Бессмертный грозил вновь исчезнуть, а задержать его по-прежнему было не за что. Но что-то должно произойти, был уверен Шмидт. Что-то обязательно произойдёт. Больше всего смущала Шмидта эта странная книга. Что это за книга? Зачем бессмертный дал её мальчишке? Почему он её так свободно читает, при том что другие не могут? Какое-то бессмертное дело с этим мальчишкой, и не завершив его из города он не уедет. Вот за дело-то это его и можно взять, повторял Шмидт. Ничего хорошего в этом деле не может быть, обязательно найдётся за что зацепиться и привлечь Ребята по очереди присматривали и за домом Бессмертного, но там всё было как обычно: тихо и спокойно. Бессмертный не изменял своим привычкам: утром уезжал, вечером приезжал, выходил погулять в лес, ужинал, читал и ложился спать. Лиза готовила, убиралась, ездила за продуктами. Здесь зацепиться было не за что, оставалось следить за Костиком. Вот Костя изменился. Ребята это заметили. Он словно ушёл в себя, что-то напряжённо обдумывая и слабо реагируя на окружающее. Он ходил в школу, делал уроки, ужинал с мамой, покорно отвечая на её вопросы, но всё с немного отсутствующим видом, словно думая о чём-то другом. Каждую свободную минуту он открывал книгу Бессмертного и читал, не отрываясь, пока что-нибудь внешнее Телефонный звонок или шаги матери за дверью не прерывало его. Тогда он торопливо захлопывал книгу, прятал под одеяло или в рюкзак и с невинным видом садился к столу. Мальчишка не хотел, чтобы другие, чтобы даже мать знали об этой книге. Но почему? Ребята терялись в догадках. Всё в этот день шло как обычно, пока Костя не вышел из школы. Обычно его уже ждала мать или подъезжал забрать отец. Но в этот раз, когда Костя вышел из ворот у тротуара, перед ним мягко припарковалась серая Audi Бессмертного. "Твоя же маракуешь", встрепенулась Маргарита, пихая Никиту в плечо. Видал? Никита видел, пихать его было не надо. Он быстро подтянулся в кресле, защёлкнул ремень. "Если они сейчас не в офисе, у нас проблемы". Никита вынул смартфон, бросил взгляд на Audi, потом на Маргариту. Езжай, хватит пялиться. В этот раз за рулём была Маргарита. Её не надо было просить дважды. Как только Костя сел в Audi и бессмертный тронулся с места, Маргарита вдавила педаль газа в пол. Да мать твою, Кошкина, простонал Никита. Не гони ты так, не дай бог заметит. Не дай бог упустим. Процедила Маргарита сквозь зубы и, кажется, была права. Их старенькой приоре тяжело было угнаться за Ауди, у которой к тому же была фора. Маргарита тем не менее успевала. Она держала Ауди в поле зрения краем глаза, косясь на Никиту. Кому звонишь, Шмиту? Надо сказать ему, чтобы смертный забрал мальчишку. Пока Никита коротко докладывал Шмиту последние новости, Маргарита вслед за Audi успела проскочить центр города и теперь озабоченно поглядывала на навигатор. "Ну что?" спросила она, когда Никита закончил. "Велел продолжать слежку и держать его в курсе. Они уже точно не в офис." Процедила Маргарита, обгоняя такси и напряжённо следя за мелькающей впереди Audi. "Они за город едут. Когда выедут, смогут оторваться. Там нам их не догнать." Похоже на то, А забоченно пробормотал Никита, оглядываясь по сторонам и пытаясь сообразить, что делать. Он скользнул взглядом по навигатору и задержался на нем. Слушай, а ведь он едет на старую ладогу. Да? Маргарита изо всех сил пыталась не отстать от Тауди. И чё? А что, если он к себе домой? Маргарита кинула на Никиту быстрый взгляд и снова уставилась на дорогу. Если Савостянов прав, это решит все их проблемы. Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тем не менее Никита оказался прав. Через пять минут они уже были на Ладожском выезде. Еще через минуту Маргарита резко сбросила скорость, заметив, как бессмертный съезжает с дороги к подъезду дома. Тормози, тормози, скомандовал Никита. Не фиг светиться, пешочком дойдем. Маргарита съехала на обочину. Она так торопилась, что, выключив зажигание, даже не стала вынимать ключи. Никита бы вынул и ей бы велел, но Никита уже выскочил из машины и бежал к дому Бессмертного. Маргарита, как всегда, замешкалась с ремнём безопасности. Ругаясь на кое-как отстегнула пряжку и запахавшись, подбежала к невысокой ограде, на которой уже сидел Никита. Он протянул ей руку, помог вскарабкаться. За высокими густыми туями, растущими во дворе с внутренней стороны ограды, из дома их не было видно. Ребята тихо спрыгнули и перебежками добрались до окон первого этажа. Хорошо, что бессмертный собак не держит, мельком подумала Маргарита, когда они, прижавшись к стене, двигались осторожно, заглядывая в каждое окно. В третьем окне, в кабинете бессмертного, они и увидели Костика с Алексеем Ивановичем. Никита заметил первым и тут же отпрянул, прижав Маргариту рукой к стене. Она вопросительно кивнула. Никита неопределенно пожал плечами, вынул смартфон и включил камеру. Ты чего делаешь? С вестячим шепотом осведомилась Маргарита. Надо записать. Еще тише прошептал Никита. Шмид сказал брать с поличным. Так давай брать, просипела возмущенно Маргарита. Похищение ребенка. Чего еще надо? Никита нетерпеливо отматнул головой, осторожно поднёс смартфон к стеклу, медленно заглянул в окно, кивнул, приглашая Маргариту тоже посмотреть. Маргарита торопливо провела рукой по волосам, попытавшись немного примять густую копну и стараясь не дышать, заглянула в кабинет. Да, на похищение ребёнка это всё явно не тянуло, да и вообще ничего криминального пока что не наблюдалось. Сквозь тончайший тюль ребята видели Костика, сидящего в полуоборота у стола и раскрыв рот, слушавшего бессмертного. Бессмертный стоял у камина, опираясь локтем о каминную полку и что-то рассказывал. В какой-то момент бессмертный вынул из кармана брюк часы на цепочке. Судя по модели, они были старыми, а по блеску золота будто только что из мастерской. Бессмертный протянул часы Костику, кивнул, что-то произнёс. Костя осторожно взял часы, щёлкнул крышкой, смотрел со во внутреннюю сторону. Ребята не могли разглядеть то, что видел мальчишка. Они заметили лишь, как он кивнул и вновь восхищённо уставился на бессмертного. Что будем делать? прошептала Маргарита. Ждать? Вместо ответа Никита прижался к стене спиной. сполз с на корточки и начал набирать сообщение. Шмиту, Маргарита опустилась рядом. Никита кивнул, продолжая печатать. Через несколько секунд пришёл ответ. Никита повернул экран к Маргарите. Выезжаю. Продолжайте наблюдение и съёмку. Берите при малейшем подозрении. Маргаритика внóла, поднялась и снова осторожно заглянула в окно. В кабинете никого не было. Она растерянно пихнула Никиту, набирающего очередное сообщение, потянула его за куртку. Куда они делись? Пробормотал Никита, бегая глазами по сторонам. Это и я хотел бы знать. Маргарита была не столько напугана, сколько разозлена. Отвернулись на пять секунд и уже упустили. Чего делать будем, умник? Никите очень не хотелось сейчас врываться в дом, обыскивать комнаты, спальни, но, видимо, придется. куда ещё без смертный мог отвести мальчика, он не представлял. В конце концов всегда можно сослаться на озабоченных родителей, пославших на поиски. Так, если через 10 секунд они не выходят обратно, стучимся в дверь, скомандовал Никита. Если что, ломаем. Готово? Маргаритуки внуло и тут же насторожилась. Округлив глаза, она прижала палец к губам и кивком головы предложила Никите прислушаться. Теперь услышал и он. Бессмертный и Костик вышли через заднюю дверь и направлялись по саду в сторону леса. Туда по крайней мере удалялись их голоса. Никита с Маргаритой опять метнулись за туи и протискиваясь между деревьями и оградой, устремились за Бессмертным и Костей. Дворик был небольшой, но заметили их ребята быстро. Их самих скрывала густая хвоя туй. Но сквозь просветы между деревьями ребята хорошо видели, как Бессмертный подвёл мальчика к старому дубу и что-то показал ему на стволе дерева. Ребята не могли разглядеть что, было видно лишь, как Бессмертный коснулся потрескавшейся коры, и после него это же место потрогал, осторожно ощупывая костя. Не нравится мне всё это, тихо произнесла Маргарита. Что тут за квест устроили, Савстьянов? Что-нибудь понимаешь? Никита качнул головой и приложил палец к губам. Бессмертный с мальчиком отошли от дуба и подходили к колодцу. Бессмертный придержал Костика за плечо, что-то сказал. Мальчишка упрямо отмотал головой. Бессмертный пожал плечами и отпустил. Маргарита перепугалась. Конечно, она слышала в детстве все эти старые байки про проклятый колодец и давно перестала верить в них. Но люди-то гибли в этом колодце по-настоящему. И когда Костя наклонился над колодцем, перегнувшись через борт, она чуть не крикнула ему отойти. Если бы не Никита, она бы точно выскочила. Позднее Никита думал, что зря он тогда удержал Кошкину. Если и был какой-то призрачный шанс все остановить... то вот только сейчас. Когда Маргарита инстинктивно бросилась оттаскивать мальчишку от колодца, а он так же инстинктивно удержал её, схватив за шиворот и свирепым шёпотом отчитав за несдержанность. Вместо того, чтобы броситься вслед за Кошкиной спасать мальчишку и вязать бессмертного, он вновь вынул смартфон и включил камеру. Нужны были железные улики, и он был намерен держаться до последнего. Пока что нибудь не произойдет, что-нибудь действительно стоящее. Мальчишка смотрел в колодец долго, минуты полторы и не меньше. Сначала прищурившись, потом резко отпрянув и вновь пригнувшись, широко раскрытыми глазами, время от времени встряхивая головой и протирая заслезившиеся глаза. Маргарита грызла ногти и сгорала от нетерпения. Она умирала от желания заглянуть в колодец, увидеть то же, что увидел и Костя, то, что так его очевидно потрясло и впечатлило. Что? Ну что он мог увидеть в этом злосчастном колодце? Бессмертный что-то говорил, они не слышали. Мальчишка, с трудом оторвавшись от колодца, смотрел затуманенным взором на бессмертного, кивал, очевидно плохо соображая. Потом взгляд его стал осмысленным. Он что-то спросил у бессмертного, тот ответил. Мальчишка задал ещё вопрос. Бессмертный утвердительно кивнул. Никита с Маргаритой недоумённо переглянулись. Скоро ли всё это закончится? И в этот момент всё закончилось. Бессмертный положил обе руки на плечи Костика и, глядя ему в глаза, что-то произнёс. Костя улыбнулся, кивнул. Бессмертный пожал мальчику руку. У Маргариты пересохло во рту и заколотилось под рёбрами сердце. "Никита", прошептала она в панике, глядя, как мальчишка поправляет на плечах рюкзак, с которым так и таскался всё это время, и садится, перекинув ноги на борт колодца. Не отрывая от него взгляда, она почувствовала, как Никита опустил руку со смартфоном, а другой отодвинул ветку, чтобы лучше было видно. А нашёлся за ухом его прерывистое дыхание. Он тоже ничего не мог понять. Костя сидел на борту колодца, свесив ноги внутрь и держась ладонями за край доски. Бессмертный стоял рядом и держал в руке часы, которые показывал в кабинете. Несколько раз глубоко вздохнув, словно собираясь с духом, Костя повернулся к бессмертному и кивнул. Бессмертный поощрительно улыбнулся, расстегнул карман на рюкзаке и положил туда часы. Застегнул, похлопал Костика по плечу. Костя спросил что-то ещё раз. Помолчав секунд 5, бессмертный ответил. Прошло ещё секунд 5 или 6, а может быть, минут или часов. На какой-то миг Маргарита потеряла ощущение времени. Расширенными от ужаса глазами Она видела, как Костя хватается рукой за цепь на барабане и, оттолкнувшись, прыгает в колодец. Она не помнила, как пробежала двадцать метров от ограды до колодца, но когда задохнувшись, она прильнула к борту. Никита уже оттолкнув бессмертного и за всех сил кручил ручку барабана, вытаскивая мальчика обратно. Вода в колодце была прозрачна до голубизны. И Маргарита отлично видела, как поднимается, брякаясь о стены ведро. Она всматривалась до рези, до слёз в глазах, но мальчишки в колодце не было. Он не мог ни утонуть, ни опуститься на дно за это время. Он просто пропал.